15. Олеф Доброе утро. Начинается с присевшей в Книксене зомби подружки Дурина, держащей в руках поднос с чашкой ароматного кофе, жареными тостами и хрустальной вазочкой холодного оливье под майонезом, ручной божественной работы. Вкус приведет к ссоре даже влюбленных. Аромат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 Только в отличие от друмировских времен, в этой монете не только 20 грамм глупого золота, но и сотни брошенных вскользь молитву. Бранка снова делает книксон и прячет монетку за щеку. На что копишь? Ответа не ожидаю. Зомби вышло довольно тугодумная, в лучших традициях старого кино. Единственное, что ее отличает от рядового мяса, это воля. Именно ее разглядел в девушке Дурин. Именно за это я принял умертвия в свиту и внимательно за ней присматриваю. Основное мое внимание отдано листам вестника, шелестящим божественным папирусом. Занятное там передавица. Надо же! Оказывается, на минусах творится страх и ужас».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 Все чувствую. Не зря говорят «Не упоминай имя Бога в суе». Любое упоминание, а тем паче молитва, крохотной снежинкой опускается на мою ладонь. И каждая может быть прочитана. У меня нет на это особого времени. Да и рядовые молитвы сливаются в едва слышный шепот ветра в ушах. А вот обращение твоего жреца,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 Божественные иероглифы требуют расшифровки и нагло противится стандартным конструктам криптовзлома. Ну да ничего, ведь впереди вечность от мыслей и задумчивого поглощения оливье меня прерывает вежливое покашливание Берримора. Говори!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 Особенно они любят группироваться с богами удачи, ну и звено боевиков сверху. Случается, что реально отхватывают знатный кош, находят заброшенные чертоги. Гнездо призрачного дракона, друзу трусливых кристаллов или потерявшиеся при портировании грузы. Неплохой приработок, хоть и рискованный. Те же кристаллы. Уж до чего трусливые, а вломят так, мама не горюй.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 Если на финальном рывке нам не хватит именно этого ярда, то стоимость артефакта возрастет до 8 миллиардов жизней. И наше с тобой покаяние и развоплощение. Ибо как жить с таким грузом на душе? Вопрос они решат. Что-то еще? Двери. Какие? Межкомнатные. В чертоге. Модель Год Суприм. Класс безопасности 47 -й. Метровой композит из мифрила, вязкой стали, керамики, мертвого льда и бискара Остановит даже бога. Ненадолго. Но все же... Я вновь качаю головой. Пусть Тавар себе такой шлюз на задницу поставит. Когда я за ним приду, он ему пригодится. Еще вопросы?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 Парила верхняя половина овося. Бог удачи на секунду отвлекся от изучения огромного фолианта на сорок тысяч страниц и приветливо махнул мне рукой. Я глянул на название стокилограммового учебника. «Теория игр на струнах вероятности. Краткие тезисы. Том первый». «Мать моя женщина!»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 Кошек со сверкающими глазами носился по кругу, а мчащаяся следом разъяренная фейка пуляла в него плазменными зарядами. Большей частью мазала остальное принимала на себя активная защита, навешенная заботливым элкилом на рукотворной избруе, хотя паленой шерстью все же пованивала. Вот котенок запрыгнул на подставленные богом зла руки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 «Если не поможет, закажи через супер супердвери Год Суприм. Он в курсе». «И хорош балдеть!» «Всем по местам!» «Через 15 минут отчаливаем на третий ярус, а затем в спиральный мир. Тур по святым местам Творца. Нужно смыть с меня метку хаоса. Кто со мной?» «Гляжу на овося. Тот сожалеюще разводит руками и тычет пальцем в приседающие ноги. «Пардон!»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 «Я ему ведерком по морде...» «Знаю, Элкил, я все же рискну. Ваш голова пантеона круче, чем тысячи затерявшихся в вечности богов. Ты увидишь». Взгляд Элкила тяжел и недоверчив. Добра в нем как-то не особо прибавилось. «Почему-то мне хочется тебе верить. Но если ты не против, я пока что выголю из СНК.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 Фейка лишь махнула в воздухе знаком Виктория и задумчиво зависла, ведя мысленный диалог с Берримором. Но ну осиреневый без лишних слов подошел ко мне и встал рядом. Я с тобой, мне туда нужно, я чувствую.